александр михайловна дорогая меня съездите, и возьмите у него мои вещи я боюсь он меня еще побьет нерешительно сказал александр михайловна андрей Иванович вспыхнул тебя побьет будь покойный пусть только пальцем посмеет тронуть решили что александра михайловна поедет за вещами вместе с леманом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 — Ведь этакий острожник, а! — негодовала она. — Вот связалась на свою погибель. Это ведь такой бешеный ему и зарезать нипочем человека. Андрей Иванович мрачно слушал терзаемой тоской скукаю Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее не было дома. Гуль сказал, что подождет, и прошел в ее коморку. Андрей Иванович оживился. Ему вообще нравились знакомые елизавета Алексеевны. А этот, к тому же, по голосу был как будто уже знакомый Андрею Ивановичу. Он прислушался. Гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрей Иванович не сиделось. «Ну что ему там одному сидеть?» Обратился он к Александре Михайловне. «Подогрей-ка самовар, да сходи, возьми по бутылку рома. Пускай чайку попьет у нас». Андрей Иванович вошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость правда был знакомый. Это был Барсуков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 Она засмеялась и кокетливо покосилась на бурсукова «Вот еще!» «Ну что ты вы, Андрей Иванович, так меня конфузите? Да ведь я же вам не голый ром, я вам в чай подолью». «Нет, нет, уж пожалуйста». «Да вы погодите, я вам сделаю жонку. Весь спирт сгорит, один только букет останется». Он поместил ложечку на чашку Екатерины Андреевны, положил ложечку сахар, обильно полил его ромом и зажег. Синее пламя шипя запрыгало по сахару. «Ну вот, попробуйте теперь»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 Андрей Иванович вздохнул, положил голову на руки и лицо его омрачилось. «Ну, как вы скажете, от чего люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, в высших классах. Люди пьют от горя, от дум. Работает человек всю неделю, потом начнет думать. Хочется всякий вопрос разобрать по основным мотивам, что, как, для чего».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 А что только выпить не мешает, изредка, конечно, ну от тоски, когда уж очень на душе рвет. Только. А как серый народ у нас, особенно фабричный по трактам, я их сам строго осуждаю, напьются так, что вместо лица одни свиные рыла видят везде. Знаете, как известные гоголевские типы, ревизоры. Ну к чему это? Это безобразие, стыд, настоящая Азия. Я очень даже негодую за это на русского человека. Барсуков помолчал. — В минусе время и по трактам, который народ идет в кабак, а которые в школу, — возразил он, — Азия-то это и, может быть, все меньше становится с каждым годом. Андрей Иванович безнадежно махнул рукой. — Ну где там? Довольно этой Азии у нас на тысячу лет хватит. Вы меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо понимаю. Он груб, дик. Дай ему только бутылку водки. Больше ему ничего не нужно, а другому у него дум нет. Барсуков удивленно поднял брови. — Как это так нет? — Майлы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, смотрелись бы кругом, может быть, и увидели бы. Везде жизнь начинается. Везде начинает шевелиться. Каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, особенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно старики это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений. Андрей вам скептически повел головой. — Нет, я не согласен. Конечно, я не говорю там механики, наборщики, ну там конторщики, наш брат-переплетчик. Об этих я не говорю. Эти люди, можно даже сказать, замечательные, образованные, со знаниями. Или вот, скажем, вы, Лидия Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабричных, о мужиках. Это ужасно дикий народ, тупой народ, пьяный. Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался.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 «К ночи только домой воротится, а утром рано вставая опять на работу. Это от дикости. От дикости он на последний грош газетку выписывает». Барсуков своей неловкой походкой зашагал по комнате. то и должно быть против дикости, и старики у нас бунтуются», — с усмешкой продолжал он. «Очень недовольны, что их просвещенных понятий больше не уважают. Начнет эдакий старик по читать. Вот, дескать, была у нас в девушка. И вселились в нее черти».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 А на курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды всякие. Уж подлинно Азия. — А у вас какие же на этих курсах лекции преподают? — спросил заинтересованный Андрей Иванович. — Разные преподают, неохотно», — неохотно ответил Барсуков. — Химию, физику, русский язык, алгебру геометрию. Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай. — Полезные предметы, — сказал Андрей Иванович тоном знатока. — Предметы необходимые, знаете...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 и упорно добивалась разрешения. И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем шире раздвигались перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь, в будущее, верилось, что жизнь бодра и сильна, а будущее велика и светло. — Нет, в нынешнее время о многом начинает думать, — сказал Барсуков. — Никто не хочет на чужой веревочке ходить, хотят понять условия своей жизни, ее смысл. Он прошел по комнате,